Глава 7. Забытый горб. Тело Куцая Мерка лежало в сыром подземном коридоре за глухими стенами со спиральным орнаментом. Оболочка искусственного горба была пробита, и воздух беспрепятственно проникал в него медленно, разрушая предохранитель запала но никто на Фаэне не подозревал об этой опасности в день торжественных проводов звездонавтов на планету Зема. Экспедиция состояла из трех культурных и трех высших, в числе которых была Мада Юпи. Для трудившихся на полях и в мастерских властмании день проводов сделался свободным, чтобы Фаэты могли выйти к дороге на всем протяжении до сопрощания как переименовал диктатор Яр Юпи, часть Великого Берега вблизи космодрома. Отсюда обычно запускались все аппараты, исследующие космос, а также и космические корабли высших, поддерживающие связь с космической базой Дейма. Владельцы рассчитывали получить от возможной колонизации планет немалые барыши и не скупились на расходы. Мада и Ави не могли избавиться от ощущения, что сейчас они увидят погоню. Они ехали в одном паракате с руководителем экспедиции Умом Сатом. Старый ученый был задумчив и печален. Молодые участники экспедиции то оглядывались, то всматривались мелькавших мимо них фаэтов, стоявших по обе стороны дороги и бросавших под колеса машины цветы. Здесь были и длиннолицые и круглоголовые. Они стояли тесно рядом, словно между ними не было никакого различия. Для многих фаэтов совместная экспедиция двух континентов на планету была символом мира и внушала им надежду, что на Фаэне можно не только сговориться и избежать войны, но и переправить с нее часть населения на другие планеты. Немало фаэтов вышло к дороге вместе с детьми. Поэты из бескрайних полей, выращивавшие питательные растения, отличались темным загаром. Те же, кто работал в мастерских, громоздкие здания которых виднелись на холмах, имели землистый цвет лица. Но особенно запомнились поэты из глубоких шах. Угольная пыль настолько въелась в поры кожи, что она оказалась темной, словно они были особой расы и не длиннолицые, и не круглоголовые. Мада вся ушла в себя, подавленная происходящим. Как истинная Файтеса, она все воспринимала через близкие ей образы. Она почти не помнила родную мать, но няня была для нее символом всего, что оставляла она на Фаэне. И ей было не по себе от того, что впереди ее ждет счастье. В то время как здесь она крепко зажмурилась. Когда открыла глаза, то увидела, что дорога подошла к океану. Она посмотрела на Ави и тот понял ее без слов. Ави все время думала о фаэтах, стоявших у дороги. Завтра они вернутся в свои мастерские, наполненные шумом станков и запахом масла, станут у бегущих механических дорожек, влекущих постепенно обрастающие деталями остовы изготовляемых машин, и будут стоять так без надежды на справедливость, подневольно и безрадостно трудясь до конца дней, беспросветных и одинаковых авимар понимал, что он несет перед всеми обездоленными ответственность за результаты космического рейса. Миллионы этих фаэтов тоже мечтают о счастье и праве иметь детей, какой бы формы голова у них ни была. Нельзя дальше брать у культуры одни только средства уничтожения, не сможет так существовать Фаэна. О том же думал и печальный Умсад. Он размышлял, что он, знаток вещества, так и не смог отойти от законов знания о веществе. Но, очевидно, законы, управляющие жизнью всего сообщества фаэтов, нужно так же постигать, как и законы природы. И главная ошибка, помимо открытия и разглашения способа распада вещества, заключалась в том, что он, дожив до старости, не понимал этого. Почему, например, фаэты-труженики создают своими руками не только то, что нужно всем для жизни, но и то, что в состоянии оборвать ее? Почему вот эти толпы, провожая их сейчас, терпят власть маньяка, сделавшего войну целью своего существования? Яру Юпи вздумала сейчас же сделать широкий жест послать космическую экспедицию, чтобы искать новые космические материки. А как там будут жить переселившиеся, по прежним законам Фаэны, перенеся в космос несправедливость и угрозу войн? Нет, истинная мудрость в том, чтобы искать не только новые планеты для жизни, к чему готов даже Яр Юпи, но и новые законы жизни, которые повергнут его в ужас. Однако, почему полубезумный диктатор так легко отпустил в космос свою дочь? Это же не прогулка». И старый знаток знания, сопоставляя одну деталь с другой, вдруг пришел к пугающему выводу, что диктатор мог стремиться спасти свою дочь от начинающейся на фаэне войны распада. И по-особому взглянул старец на толпы провожающих его фаэтов. Встретится ли он еще когда-нибудь с ними? Мада сжала руку Ави и выразительно оглянулась. Ави понял ее опасения. Ее тревоги были не напрасны. Во дворце диктатора действительно многое открылось. наслед напал брат погибшего Яра Альта, Гром Альт, тот самый, который провожал ума к диктатору. Офицер охраны крови заметил на полу темную полосу, тянущуюся от кровавой двери в покой Мады Юпи к подземному ходу. Гром Альт был слишком малого ранга, чтобы пользоваться кровным ходом. Но проверить, что за полоса, он решил во что бы то ни стало. Он соскоблил часть высохшего вещества и побежал в лабораторию. Руки тряслись у него, когда он сам, тайно от других, чтобы не поделиться ни с кем своим открытием, определял состав пробы, чему обучался еще в школе офицеров охраны крови, где умело пользовался заокеанскими знаниями. От волнения его волосы стали мокрыми, хотя это порщились во все стороны. Он обнаружил, что полоса на полу была кровью. Доложить диктатору о своем открытии он не решался, тем более что Мада появилась и, как ни в чем не бывало, виделась с отцом. Правда, няня не сопровождала ее, как обычно. Если бы что-нибудь случилось, она могла сама сообщить об этом диктатору. Но тот после свидания с ней был недоступно торжественным. Он объявил о своем историческом решении, повергшем весь дворец, а затем и весь континент, в оцепенение, а потом и в неумеренный восторг. Все начальствующие лица захлебывались от излияний, внушая простому народу, что мудрейший из мудрых был также и бесстрашнейшим из отважных. Он не остановился перед тем, чтобы для блага фаэтов рискнуть любимой дочерью, думая об их далеком будущем, а также о всеобщем прогрессии мире между континентами. Угодливая радость во дворце диктатора помешала расследованию грома Альта, Все, с кем бы он ни встретился, считали возможным говорить только о подвиге Яра Юпи и его дочери. В такой обстановке было просто опасно обращать чье-либо внимание на полоску крови, бросающую тень на провозглашенную героине дня Маду. То, что Мада не оставляла кровную дверь в свои покои открытой, а ее няня все не появлялась, показалось Грому Альту особенно подозрительным. Он решил посоветоваться с братом, пусть даже поделившись с ним честью возможного открытия. Но Яр-Альт исчез. Возможно, Яр-Юпи отослал своего доверенного сверхофицера, как это бывало не раз, с каким-нибудь поручением. Гром-Альт решил действовать на свой страх и риск. Когда Маду с рыданиями и почестями проводили на космодром, Гром Альт, оставшись на дежурство, подошел к покоям дочери диктатора. Кровная дверь была заперта, но уже не автоматами. Оказалось, достаточно отмычки, пользоваться которой его учили в той же школе охраны крови. Гром Альт осторожно вошел в голубую комнату. Он нашел там не только мертвую няню Мады на ложе, но и труп брата на полу. Отравленная пуля. Пистолет Яра Альта валялся рядом. Такое оружие мог носить только сверхофицер охраны крови. Гром Альта осмотрел пистолет. В нем не осталось пуль. Не такой был Фает, его брат, чтобы иметь в заряднике только один патрон, истраченный на самого себя. А на кого были истрачены остальные Гром Альт, со смешанным чувством сожаления и брезгливости, раздумывая, смотрел на застывшее тело брата. При его жизни они никогда не были дружны. я Альт вечно притеснял младшего брата. И вот он лежит у его ног мертвый, тем самым давая ему возможность дотянуться до новой ступеньки в карьере. Грому Альту так понравилось сравнение трупа со ступенькой, что он не удержался и поставил ногу на тело брата, но тотчас отдернул ее и заторопился вон из тошнотворно-душной комнаты в сад, а затем прямо к диктатору. Попасть к диктатору, несмотря на все поразительные новости, которые нес к нему Гром Альт, было непросто. Бесстрастный шкаф-секретарь ничего не поймет, для него не существует никаких чувств. А роботами охраны и дверными автоматами кабинета диктатора управляет только этот безмозглый ящик. Сказать шкафу правду, значит наверняка получить отказ, потому что этот дурацкий автомат тотчас запишет в свою машинную память все обстоятельства дела и направит для расследования офицерам сыска, которые ненавидят офицеров охраны крови. Диктатору рискнут доложить происшествие только после заключения офицеров сыска, которые, конечно, оттеснят Грома Альта. И поэтому Гром Альт решил соврать шкафу-секретарю, выдумав версию о том, будто имеет для диктатора важнейшее сообщение, которое ему поручила передать сама Мада Юпи, встретившая его на пути к мысу прощания. «Ведь она его двоюродная сестра». «Ты можешь сообщить мне содержание слов прекрасной мады», — забубнил сундук, набитый электроникой. «Величайший из великих познакомится с этим, проверяя мои дневные записи». — Мне нечего сообщить тебе, заслуженный страж памяти. Я должен передать величайшему из великих светлейшему из ярких один предмет. Если бы ты, страж памяти, мог сам отнести величайшему из великих этот предмет, я был бы спокоен. Проклятый шкаф еще долго упрямился, но потом все-таки уступил. Шкаф-секретарь бесстрастно доложил диктатору, что офицер охраны крови Гром Альт умоляет о приеме без посредства экрана. Диктатор был очень занят. У него было совещание высших военных чинов, которые, конечно, не были к нему допущены, а лишь присутствовали на экранах, расставленных в его кабинете накануне войны распада никто не имел доступа к яру юпи своих хозяев из совета крови он боялся пожалуй больше чем подчиненных наконец совещание окончилось офицер охраны крови громальд проскрипел шкаф секретарь ты можешь пройти в дверь чтобы склонить колени перед светлейшим из светлых Гром Альт, волнуясь, вошел в невзрачный кабинет диктатора, боясь поднять голову и взглянуть в лицо создателя учения ненависти. Так же, как и брат, он всячески подражал диктатору в своей внешности. По ритуалу Гром Альт преклонил колено и, смотря в пол, дрожащим голосом рассказал о кровавой дорожке, ведшей в покое прекрасной мады, и о трупах, обнаруженных им там. «Презренный робот охраны, что ты тут мелешь? Пусть гнев твой обрушится на подлых убийц, замышлявших зло против тебя и твоей несравненной дочери, след которых мне лишь удалось обнаружить. Я оскорблю об участи брата и счастлив, что твоя дочь не стала жертвой подлого заговора». «Заговора?» — заорал диктатор и весь передернулся. Он стоял со сжатыми кулаками и безумными глазами, смотрел на перепуганного офицера, который не знал, что теперь последует. Яр Юпи размышлял лишь мгновение. Открытие неумеренно ретивого офицера охраны крови могло спутать ему все расчеты и вынудить к отмене только что данных военным указаний. И Яр Юпи расхохотался. «Вот как!» — сквозь смех выкрикивал диктатор. — Ты приносишь мне весть о безмерном горе фаэтов, не смогших перенести разлуки с несравненной моей мадой? Я имел в виду совсем другое. Безмозглая насекомая, отвечай на мои вопросы. Я трепещу. от Отчего умер я, Ральд, мой сверхофицер? От отравленной пули. Кто имел такие пули, кроме него самого? — Никто, так не ясно ли тебе, присмыкающаяся, что влюбленный в прекрасную маду сверхофицер покончил с собой в ее комнате в знак своей безысходной тоски по ней. Но труп няньки... «А разве та не была привязана к своей госпоже? Разве я душонка не понимала, что с отлетом госпожи на другую планету она станет обычной круглоголовой, ничтожной и презираемой, как той должно быть?» «Как? И она сама себя?» — поразился гром Альт, вспоминая рану на горле, лоя весь дрожа от мыслей, что не угодил диктатору. Да, он действительно не угодил Яру Юпи. Тот вовсе не был расположен сейчас, когда в любое мгновение могли погибнуть сотни миллионов фаэтов, выяснять, почему убитые всего лишь двое. Тем более, что это могло задержать космическую экспедицию, призванную спасти жизнь Мады. Однако этот молотчик из охраны крови едва ли смолчит. И диктатор ласково поднял с коленей трясущегося от страха офицера. "Мой добрый страж Громальд, у тебя есть все основания занять место покончившего с собой брата. Благодари судьбу, что истинные фаэты рабы своих чувств. Если ты когда-нибудь полюбишь прекрасную фаэтессу, и она не ответит тебе взаимностью, поступай так, как сделал твой старший брат." Но позволь мне, гордящемуся своей дочерью, которая способна пробуждать столь сильные чувства, отблагодарить тебя за верную службу и принесенное мне радующее сердце отца известие. Я покажу тебе сокровище своей коллекции цветов, равного которому нет на Фаэне. Эти цветы так же прекрасны, как фейтессы нашей мечты. Вдохни их аромат. Громальт послушно подошел к нише, где виднелись изумительной красоты цветы, синие, как предночное небо, с золотыми искрами загоревшихся звезд. — Как тебе нравится этот запах, мой верный страж? — спросил Яр Юпи, отвернувшись в сторону. — Я никогда не вдыхал ничего более пленительного. Я чувствую необычайную легкость во всем теле. Я хотел бы летать. Может быть, и ты когда-нибудь полетишь, как летит сейчас несравненная мада. Если она откроет годную для жизни планету, то немало длиннолицых полетит туда, чтобы сделать новые материки континентами высших. Эти слова надо высекать на вечном камне. Каждая мысль здесь подобна взрыву распада, она также сверкает и также повергает ниц. «Запах цветов, несомненно, вызывает твое красноречие. Закажи себе камзол сверхофицера охраны крови!» Счастливый гром, Альт, никак не ожидавший такого поворота дела, вылетел, как на крыльях из кабинета диктатора. Если бы шкаф-секретарь хоть как-нибудь разбирался в чувствах живых фаэтов, он заметил бы необычайное состояние Грома Альта. Но шкаф был лишь машиной и просто отметил, сколько времени пробыл у диктатора-посетитель. Совсем немного. И совсем немного времени понадобилось Грому Альту, чтобы почувствовать себя плохо. Он свалился в казармах охраны крови и умер в страшных мучениях. Автоматически секретарь тем временем приступил к докладу о состоянии военных сил после объявленной диктатором подготовки к началу войны распада. Но Яр Юпи в бешенстве отключил энергопитание назойливого шкафа. Он наблюдал на экране за последними мгновениями старта экспедиции на землю мысленно провожая свою дочь. Всем своим существом он переживал расстояние с нею и больно сжал ладонями виски. Он видел, как Мада с каким-то странным выражением лица обвела глазами космодром, задержала взглядом на океане с белыми полосами пены на гребнях волн и пошла в подъемную клеть. За нею следом вошел и Фаэт, очевидно, с того континента. На мгновение Яру Юпи Стало неприятно от того, что кудрявый полукровка находится так близко к его дочери, но потом он вспомнил, что она все-таки останется живой. Он тяжело вздохнул. У него было ощущение, что он встал на крутую, скользкую плоскость и не может удержаться, а внизу бездна. Авимар и Мада смотрели в открытую клеть сквозь решетчатую шахту. Океан становился все шире, горизонт его словно приподнимал тучи. Ави обернулся и увидел в противоположной стороне другой океан, живой океан из сплошных голов фаэтов с повернутыми к ракете лицами. Словно в непостижимой тесноте, символизируя перенаселение фаэны, они были прижаты друг к другу. Нежданная тоска спазмой перехватила Ави горло. Вернется ли он когда-нибудь? Но он взглянул на Маду. Они сами выбрали этот путь, и пусть он будет не только путем их счастья. Ави еще плохо разбирался в истинных силах, толкавших военную на войну. Он только от всей души пожелал, чтобы загадочная планета Зема оказалась пригодной для переселения на нее фаэтов, и чтобы навсегда было покончено с опасностью войн распада. И Ави снова вспомнил Куцая Мерка, который привел его сюда, свел с Мадой и отдал жизнь по существу ради их счастья. Мир ему! Пробитый пулями горб Куция Мерка не был донесен до цели, но запал замедленного действия, разрушаясь под влиянием воздуха, как бы отсчитывал последние мгновения мира на планете Фаэна.